Он взглянул на нее, помешал чай и сделал два-три глотка Потом отрезал карманным ножом кусочек мяса и сказал, прожевывая Ну, говори, куда девался мальчишка? Не сердись, отец Кажется, у него большие способности к учению Бессовестный щенок К этому у него способности есть, а к чему-нибудь другому нет. Вот он и решил учиться. Бессовестный щенок! Он знает, что у тебя лишних денег нет, отец. Оттого и надумал искать себе счастье в учении. Чарли ушел нынче утром и очень плакал, уходя. Он ушел в надежде, что ты когда-нибудь простишь его. Пусть лучше никогда не приходит ко мне просить прощения. Родной отец ему не хорош. Он от родного отца отрекся. Так и отец тоже от него отрекается навеки вечные от щенка это кома. Он оттолкнул от себя тарелку. Как все грубые и сильные люди в гневе, чувствуя потребность пустить в ход силу, он зажал нож в кулаке и ударял им по столу в конце каждой фразы. Ушел! И отлично! Гораздо лучше, что он ушел, а не остался. Только штаб уж больше не возвращался сюда. Чтобы ноги его больше тут не было. И ты не смей за него заступаться. Не то, отец, и от тебя отступится. Лизи. Перестань, отец. Не могу я видеть, как ты ударяешь ножом. Брось его. Что, Лизи? Что? Отец, мне страшно. Брось ножик, брось. Испуганный выражением ее лица и криком, растерявшись от неожиданности, он отшвырнул нож и поднялся с места, протягивая к ней разжатые руки. Что ты, Лизи? Неужели ты подумала, что я могу ударить тебя ножом? Разве я кого-нибудь трогал? Никого, милый. Я стану на колени и поклянусь, что я верю в это. Но так было страшно смотреть Похоже было Похоже было, что... На что похоже? Ах. Воспоминания о том, как он был страшен только что Тяжелые испытания ночи и утра Оказались ей не под силу Она замертво упала к его ногам Так ничего и не ответив До сих пор он никогда не видел Чтобы Лиззи падала в обморок Он поднял ее очень бережно, с нежностью, называл ее лучшей из дочерей и бедной крошкой, положил ее голову себе на колени и пытался привести ее в чувство». Когда это ему не удалось, он бережно подложил под голову Лизи подушку и стал искать бренди. Оказалось, ни капли. Он схватил пустую бутылку и выбежал из дому. Возвратился, также несолоно хлебавший шести веселых грузчиков, поставил пустую бутылку на стол и, окунув пальцы в воду, смочил губы Лизи водой. При этом, озираясь по сторонам, в собственном доме он говорил со злобой: Чума у нас в доме, что ли? Или какая зараза прилипла ко мне? Что за беда стряслась над нами? И кто виноват в этой беде?